Человека, принявшего вызов, Эгин узнал сразу. Это был Милас. Он то, что здесь делает? Эгин не обманулся в своих ожиданиях, дуэль действительно не случилось. Стоило Миласу взять в руки второй меч, как самовлюбленный любитель музыкальных улиток сразу же положил свой клинок обратно на стол и благоразумно ретировался. Похоже, Милас был узнан не только Агином. Театральный торговец перебросился с Миласом парой слов в полголоса. Итак, первая позиция закрыта. Она досталась благородному Гиазиру, пожелавшему остаться неизвестным. Милас в развалочку вернулся на свое место. Помощники театрального торговца унесли прочь стеклянный резервуар с приобретенными улитками. Позиция вторая. Диадема из зубов хрустального сомика. Начальная цена 1000 золотых монет. Условия торга: шаг цены не меньше 50. Диадема тоже была заключена в стеклянный сосуд. Материал конических многогранных призм, из которых она была набрана, по виду и впрямь напоминал хрусталь. Судя по зубам, тварь только называется сомиком, подумал Гин. Такие в пору океанской акули». Вокруг Диадема разыгралась сверхбыстрая баталия. В итоге диадему уволокла заезжая аристократическая чита, завинтившая цену до двух с половиной тысяч. Третьей позиция оказалось нечто, чье специфическое диалектное название Эгин попросту не понял. Как только было совлено покрывало, существо, находившееся в клетке, вырвалось на волю. Существо сделало несколько прыжков по сцене. и было разодрано в клочья спущенными с цепей псами. Торговец принес свои торопливые извинения. Эгин подумал, что подобного рода побеги скорее всего время от времени устраиваются самими же торговцами, чтобы подогреть скучающую публику. Когда псов оттащили а сцену вытерли, пришел черед четвёртой позиции торгов. Эгин, прощайте, Эгин испуганно огляделся по сторонам, никого, кругом прежняя непроглядная темень. Крик донесся, казалось, из какой-то бесконечно удаленной точки. Складывалось впечатление, что до Эгина пытались докричаться едва ли не с противоположного берега озера. "Не ждите", еще тише. Это был голос лакхи. Но «Ну откуда? Эгин боялся признаться себе, что знает ответ на этот вопрос. Единственным в своем роде обнаружителем духов и нечисти, условия торга, взаимная приязнь покрывало было сорвано. В стеклянном шаре, полностью заполненном водой, висели три больших полупрозрачных креветки. Да это же наш варанский зрак истины, подумал Игин. И не ищите. Эти слова Лакхи стали последними, которые смогли превозмочь предел чувствительности. сна. Креветки полыхнули малиновым светом. Неподдельно перепуганный распорядитель шарахнулся к краю сцены, покачнулся и, не удержав равновесие, свалился вниз. Громко залаяли псы. Охранники торгов быстро-быстро зашарили глазами по стенам и потолку. Один из них, надо полагать, начальник, подбежал к зраку истине и начал обозревать сквозь него зрителей, потолок и стены. Креветки бесновались. Нежить, визгливо вскрикнула какая-то женщина. Господа, среди нас призрак, подхватил мужской бас. Сами вы нежить, обиженно подумал Гин, на всякий случай отходя от высокого оконца. А теперь внимание, я сплю. Я сплю, сколь бы подлинным ни казалось мне происходящее. Я сейчас нахожусь не в театре, а в подъемнике!» Я знаю три доказательства. На Егина обрушился свет. Это открылись одновременно две огромных двери, которые, оказывается, находились по обе стороны от него в 30 шагах слева и справа. Первое. Я не помню, как оказался здесь. Вместо людей в дверях показались омерзительные, безхвостые и голые коты. В отличие от людей, они видели Эгина. Второе. Со мной нет Исмара, и я не помню, почему это так. Самый отважный кот ловко увернувшись от облачного клинка, Споров сбежал по его ноге, и, прокусив полу камзола, впился зубами в бедро. Ошолол. Следующему коту повезло меньше. Его Эгин смог вернуть в гущу нападающих тварей ловким ударом ноги. Третье на меня отреагировали креветки взраки истины. Значит, здесь нахожусь не я, а мое призрачное подобие. Я должен пробудиться. Еще два вертких... Урода были разорваны в клочья с работавшими шардовкатрановыми доспехами, но остальные уже нависли на руках. Пробуждение не приходило. Все происходящее было реальным до одури, и гену стало страшно. Хлопок по макушке был таким сильным и оглушительно хрустким, что на мгновение почудилось, череп треснул, как яичная скорлупа. Свернулись невесомыми белесыми хлопьями и опали на полу голтеллые коты. Вслед за ними осыпались шелухой стены волшебного театра, потолок, опоясывающие здание вереницы гладких, незатейливых колонн. И словно бы проявляясь сквозь истончающуюся толщу воды, словно бы складываясь из бесконечно дробящейся до мельчайших деталей мозаики, на наеги обрушились лица, запахи, звуки и настоящая подлинная боль. Зудела щека, оцарапанная порванной струной, от макушки к вискам сползала тяжелая одырь. За шиворотом кололась мелкая деревянная труха. Вы так страшно гримасничали во сне, и все не хотели просыпаться, виновато сказала яркая девица. Похожи были на какого-то утопленника или эпилептика. Ваш слуга разрешил будить вас любой ценой. Подхватил огненный науки юноша, демонстрируя гриф разбитой конифамы, на котором на одной единственной уцелевшей струне болталась пара щепок. Как убедился Эгин, с трудом повернув затекшую шею, слуга тоже был здесь. В глазах Исмара стояли слезы, но мальчик уже улыбался. Мы приехали, сказал он. Вон волшебный театр виднеется. Это здорово, Игинов язык еле ворочался. на больше нам туда не надо